Сейчас. Кирилл проснулся среди ночи от устойчивого ощущения, что в доме кто-то есть. Осторожно поднялся, проверил дверь закрыта, ни шороха, ни следа на чистом полу, ни намёка на чужое присутствие. Но неприятное чувство не покидало. Включил свет и проинспектировал все комнаты. Пусто. Подаренные Ольгой часы показывали без четверти 4. Оделся, Натянул ботинки и вышел из дома. Постоял на пороге, решая, в какую сторону пойти, и двинулся в конец улицы к пустырю. Было холодно. Ускорил шаг, чтобы согреться. Он не имел понятия, куда и зачем направляется, подчинился внутреннему порыву и не пытался его осмыслить. Ни в одном из домов посёлка не светились окна. Счастливые люди спали, видя во сне творчески переработанные эмоции минувших дней. Кирилл не видел снов, отключался падая в чёрную пропасть, а затем приходил в сознание от резкого удара о землю. Долгая, вязкая темнота и мгновенное пробуждение. Вот и все сновидения. Дорога закончилась, дальше начиналось поле, поросшее редкими деревьями и кустарниками. Морозная ночь опускала на белое пространство лёгкое синее мерцание, как будто там наверху кто-то включил люминесцентную лампочку в уде. Кирилл остановился, залюбовавшись мистическим пейзажем, и шагнул в нетронутый мёрзлый снег. Брёл, проваливаясь по колено в хрустящие сугробы, наслаждаясь бессмысленностью собственного поступка. Накатило болезненно-упоительное чувство свободы, глупой мальчишеской. Кирилл повалился в снег возле чёрного куста, улыбаясь заиндевевшим ветвям и высокому прозрачному небу. Лежал, раскинув в стороны руки, И медленно замерзал, не чувствуя холода. Не существовало ни сожаления о прошлом, ни страха перед будущим, лишь один миг, наполненный восхитительной колкой дрожью. Наверное, это и было счастье. Увы, даже самое искреннее счастье не длится вечно. Продрогший организм настойчиво посылал сигналы о физическом дискомфорте. Кирилл с сожалением поднялся, отряхнул закоченевшими руками снег Вернувшись домой, долго стоял под горячим душем. Заснул мгновенно, едва голова коснулась подушки. Обычно утром приходила Ольга, но на этот раз она или задержалась, или решила остаться дома. Может, настроение плохое, а может, муж не поехал на работу, чтобы провести с ней романтический день. Сидеть в четырёх стенах Кириллу не хотелось. Почему бы не съездить в город? У него нет памяти, А не мозгов. Как-нибудь доберётся туда и обратно. Автобусная остановка находилась в 15 минутах ходьбы. Он приметил её, когда катался с Ольгой на машине. Людей в поле зрения не было, спросить в какую сторону ехать неу кого. Без эмпирического опыта даже поездка в город становится авантюрным приключением. Транспорта не было минут 30. Кирилл успел изрядно замёрзнуть. Когда наконец автобус пришёл, он поднялся в салон без колебаний. И даже не спросил у водителя о маршруте. Ехать в тепле в неизвестном направлении приятнее, чем тосковать на морозе. За окном мелькали скучные картины. Серые дома и постройки сменялись унылыми рощицами, а те в свою очередь серыми домами и постройками. Лишь через час пути пейзаж стал более индустриальным. Автобус кое-где останавливался, количество автомобилей резко возросло и движение заметно замедлилось. Спустя полчаса автобус прибыл на конечную станцию. Кирилл вышел на улицу и огляделся. Увидев подземный переход, двинулся к нему, у входа в метро замешкался, куда ехать, купил билет, выбрал станцию Наугат и сел в вагон. Интересно, он раньше часто ездил на метро или предпочитал исключительно автомобили? Хотелось верить, что второе. В переполненном вагоне поезда было душно. Хотелось скорее на свежий воздух. Поднявшись на поверхность, облегчения он не ощутил. Городская суета и нескончаемый гул ошеломили. Кирилл почувствовал лёгкий приступ паники. Растерянно замер посреди тротуара, но спешащие мимо прохожие не слишком церемонились с зевакой. После пары ощутимых толчков он заставил себя отойти в сторону, на что он, собственно, рассчитывал. Надеялся, что экскурсия в город принесёт ему столько же радости, сколько ночная прогулка по заснеженному полю. Мегаполис никогда не являлся дружелюбным местом, а уж для человека, лишённого элементарных знаний о самом себе и подавно. Если ты не способен разобраться со своей собственной жизнью, кидаться в водоворот, где крутятся миллионы чужих историй, по меньшей мере опрометчиво. Кирилл прислонился к влажной стене здания и прикрыл веки. Нужно успокоиться. Выход в люди для неподготовленной психики испытание тяжкое, но не смертельное. Он же не ребёнок в конце концов. Простите, вам плохо? Кирилл откыл глаза, молодая женщина участливо коснулась рукава его куртки. Всё нормально. Просто я давно не был в городе, улыбнулся он. Вы заблудились, можно и так сказать. Куда вам нужно, я подскажу дорогу. Женщина явно наслаждалась ролью спасительницы. Кирилл развёл руками. Боюсь, что подсказать мне дорогу практически невозможно. Вы точно в порядке. Вдоль по улице справа есть хорошая кофейня. Там тихо и уютно. Когда я впервые приехала в город, то часто там сидела, успокаивалась. Спасибо за совет, я так и поступлю, Кирилл кивнул, давая понять, что разговор окончен. До свидания. Берегите себя, разочарованно протянула незнакомка. Похоже, он ей приглянулся, и она была не прочь продолжить общение. В кофейню Кирилл не пошёл. Свернув в переулок, и долго петлял по дворам, воображая, что живёт в одной из этих высоток, и каждое утро отводит сынишку в садик, затем мчится на работу, а вечером возвращается домой, где любимая жена встречает его поцелуем и горячим ужином. Перед сном они укутываются в одеяло и долго вспоминают, как впервые увидели друг друга, как познакомились, о чём думали в тот момент. Он сел на скамейку и вздохнул. Неподалёку мальчик лет 9 играл с собакой, то бегал, то догонял её, заливисто смеясь и отдавая приказы. Даже этот ребёнок имел тысячи воспоминаний о своём прошлом, а он, Кирилл, не имел ничего, кроме нескольких жалких дней. Тёма, домой, пора в школу. Мамаша мальчика появилась на балконе второго этажа и тут же исчезла. Ребёнок ещё пару минут побесился с собакой, нацепил на неё поводок и вприпрыжку побежал к подъезду. Кирилл смотрел ему вслед и думал, как это здорово, когда тебя ждут. Накатила тоска и острая жалость к себе. Он ведь даже не знает, ищет ли его кто-нибудь, скучает ли по нему хоть одна живая душа. А что если у него нет ни родных, ни друзей? Что если он был мерзавцем, которого никто никогда не любил? Проклятье. нужно контролировать свои мысли. Ещё не хватало распустить суплие по поводу своего плачевного положения, подумаешь, горе. Некоторые мечтают избавиться от багажа прошлого, да не могут. Без сомнения, полное отсутствие памяти не самая привлекательная ситуация. Зато он жив, здоров, молод и может начать новую жизнь. Не этого ли добивался неизвестный доброжелатель, написавший записку. Наверняка у того были веские основания для такого совета. Не сметь раскисать. Уныние последнее дело. Кирилл поднялся и пошёл обратно к шумной проезжей части, твёрдо намереваясь избавиться от страха перед большим городом. Вернулся в посёлок под вечер, изрядно уставший. Подходя к дому, увидел Ольгу. Она стояла на крыльце и напряжённо следила за приближающимся мужчиной. Взгляд у неё был неприветливый. Кирилл улыбнулся. Он определённо успел соскучиться. Где ты был? сурово спросила соседка. Я несколько раз приходила. И тебе тоже здравствуй, ездил в город. Один? Зачем? Ты мог сказать мне о своём желании, и мы бы поехали вместе. Агрессивная реакция Ольги удивила Кирилла. Он достал ключ, открыл дверь и пропустил подругу в дом. Мне просто захотелось это наказуемо. Чем ты думал? А если бы ты потерялся не унималась Вилецкая. Что за легкомысленное поведение? Кирилл повернулся к ней, коснулся ладонями её локтей, прижав их к туловищу. Спокойнее, Оля, мне льстит твоя забота, но я уже не в том возрасте, чтобы отчитываться перед кем бы то ни было, это ясно. Минуту она молча смотрела на него, изумлённая строгой отведией, затем покорно кивнула. Вот и умница. Кирилл мягко приподнял её подбородок, ласково погладив его подушечкой большого пальца. Я волновалась, боялась, что ты не вернёшься, пробормотала она. Куда же мне возвращаться, если не сюда? Другого места жительства я не припоминаю, кроме того, исчезнуть, не попрощавшись с тобой, было бы непростительным хамством, я тебе должен, а долги нужно отдавать. В таком случае у меня есть требование, Вилецкая нервно повела плечами. Да? Ты сейчас же пойдёшь ко мне в гости, и мы поужинаем. Я сама всё приготовила. Это чудовищное требование рассмеялся Кирилл, но я выполню его. Не думай, что я неблагодарное животное.